Цзюи Жэнь Тун, чью замечательную тигровую орхидею вдребезги изорвал сошедший с ума торговец Фан Юйши, был болен. Он пластом лежал в кровати, укрытый, несмотря на теплый день, двумя шерстяными одеялами и еще легким покрывалом, и время от времени издавал протяжный стон. Одеяла были натянуты до самого подбородка, а на лбу Цзюи Жэнь Атуна покоилось пропитанное яблочным уксусом полотенце, время от времени сменяемого младшей женой. Так что из всех 38 частей тела несчастного дзюйжения виден был лишь один не в меру длинный нос, которым Тун страдальчески шмыгал. Судья Бао невольно хмыкнул при виде этой душещипательной картины, и ему пришло в голову, что господин Тун сейчас весьма смахивает на заплаканную наложницу Суань. Это сравнение сразу же загнало внутрь уже готовую было проступить на губах выездного следователя улыбку. Он давно привык доверять случайно всплывающим в голове мыслям, пусть даже и не оформившимся до конца в уверенную догадку. Неспроста пришло оное сравнение на ум дотошному следователю. Не первый год и даже не первое десятилетие, поддерживающему неустрашимость, небосвидетель, существовала некая скрытая связь не только между этими двумя дурацкими происшествиями, но и между двумя пострадавшими людьми, чиновником Туном и наложницей Сюань. И судья Бао твердо решил эту связь выяснить. «Как ваше драгоценное здоровье, уважаемый господин Тун?» Вежливо поинтересовался следователь, присаживаясь рядом с постелью больного, плетеное кресло, услужливо пододвинутая младшей женой. И еле заметного кивка хватило, чтобы понятливая хозяйка выскользнула из комнаты. «Ох, не спрашивайте, господин судья!» Кнычащим голосом простонал дзюйжень из-под одеяла. Когда я обнаружил то непосредство, что сотворил проклятый варвар с моей любимой орхидеей, думал, рассвета уж не увижу, а ведь я ее растил, лелеял, берег пущий сына родного, потому что готовил в подарок для сиятельного Джоу Вана». Сердце слегка екнуло в груди судьи, но высокоуважаемый Сенегун не подал вида, насколько взволновало и заинтересовало его это известие. «Как вы заранее выращивали подарок сиятельному принцу?» С воодушевлением подобающим случаю переспросил он. «Разумеется, господин Бао, не один месяц готовился к этому знаменательному дню, когда смогу вновь увидеть столь горячо любимого всеми нами и мною в особенности сиятельного Джоу Вана, дабы преподнести ему взлелеянную мной орхидею несравненной красоты и прочесть специально к этому случаю сочиненные вашим ничтожным собеседником стихи. До стопочтимому Туну едва хватило дыхания, чтобы произнести этот потрясающий, но несколько длинноватый пассаж. «И вот из-за подвала варвара, достойного казни бамбуковой пилой на деревянном осле, все мои труды пропали даром, нечего подарить мне принцу» и сам я за ним мог и не в силах теперь отправиться в столицу на сдачу экзаменов, которым столь старательно готовился дни и ночи. Не отчаивайтесь так, уважаемый господин Тун. В голосе судьи звучало неподдельное сочувствие, хотя такового он отнюдь не испытывал к этому заносчивому неженке, непривыкшему стойко сносить удары судьбы. Вы обязательно поправитесь и успешно сдадите экзамены в следующем году, я уверен. Весь снингой еще будет гордиться вами. А что касается подарка сиятельному Джоувану, то у вас ведь остались стихи. Кто же мешает вам усладить утонченный слух принца изящнейшими строками, перед коми наверняка меркнет слава стихотворцев прошлого? Вя, стихи, растерянно промлямлил Цзуи Жень Тун, пряча под одеяло и нос, словно стыдясь солнечного света. Не могу же я явиться к принцу без подготовленного мной дара. Каковым являлась моя не имеющая себе соперника в Орхидея? Стихи предполагали лишь в качестве дополнения к ней, не более. Нет, нет и нет. И не уговаривайте меня. Но вы позволите хотя бы мне, недостойному, насладиться дарами вашего поэтического таланта?» Вкратчего поинтересовался судья и не собиравшийся уговаривать возбужденного Туна. «Разумеется, они предназначались не мне». Низшему из низших ценителей. Но теперь, когда ваш тонкий план по воле судьбы потерпел неудачу, неужели ваши прекрасные стихи должны пропасть в Туне? Неужели вы лишите меня несравненного удовольствия прочесть их? О, не стоит об этом. Зардевшийся дюжень был явно польщен. Впрочем, если вы так настаиваете... Судья постарался покинуть дом Дзюйжэня Туна как можно скорее, унося подмышкой продолговатую шкатулку, украшенную затейливой резьбой. В ней лежал длиннющий свиток, испрещенный мелкими каллиграфическими иероглифами в стиле бутонов и плодов. Начтение чтение сего труда должно было уйти немало времени, но судья твердо решил ознакомиться с ним сегодня же вечером и во всех подробностях. Выездной следователь чувствовал, что он на верном пути.